Обычно я на дружеские подколки реагирую более чем спокойно. Сам пошутить и подшутить люблю. Но то ли нервное напряжение сегодняшнего дня сказалось, то ли груз взваленный на меня Андреевича в ответственности, а может, что еще повлияло, но я заорал на старого друга. «Мур, чертяк американский, прекрати свои шуточки, иначе до столицы пешком пойдешь!» Иван хихикнул, но замолчал. А говорю, спросил, как ни в чем не бывало. «Так куда едем, Кэп?» «Если Кэп, то надо говорить, не едем, а идем. Пусть тебе, как питерскому, положено это знать». «А я не питерский, я гатчинский», — совершенно серьезно ответил Федор. «И мне только тогда семь месяцев исполнилось, вот и не помню я ничего». «Извини, что напомнил». В который раз я забываю, что многие люди не любят, когда вспоминают времена до тьмы. Далеко не всем повезло, так как в моей семье. А ведь и у нас в столице остались родственники и друзья. Отец буквально в первый свой рейд постарался разыскать хоть какие-нибудь следы. Без особого, впрочем, успеха. Кто погиб во время первого удара, разделив судьбу еще как минимум пяти миллионов человек. Другие были унесены исходом, когда немногие уцелевшие, больные, обожженные, испуганные люди сплошным потоком ехали и шли прочь от догорающего мегаполиса, вливаясь в поток других бедолаг. По результатам исследований в Москве уцелело тогда не больше нескольких тысяч человек. Еще некоторое количество жителей столицы были вне города, подобно нам. Но, последовавшие затем холода и разгул анархии, уничтожили три четверти оставшихся. Как однажды грустно пошутил Виталий Андреевич, сбылась мечта россиян, москвичи вымерли. За почти 30 лет он и отец, несмотря на свои немаленькие возможности, нашли только четверых своих знакомых. И точно так же судьба обошлась с обитателями других крупных городов. Я знаю, поскольку сам пять раз ходил в дальние реби, доходил до Смоленска на западе и Рязани на юге, видел развалины Петербурга и Казани, Нижнего Новгорода и Ярославля и другие из наших тоже видели. Не так много, конечно, но не зря Тушканчик так обижается, когда кто-то его происхождение упоминает. У нас почти везде американцы на глочки. Голыми руками разорвут, если только он не в танке сидеть будет. Хотя, если в танке, то тоже разорвут вместе с танком. Мы к городу едем, на юго-восточную окраину, потом в область. Отвлекшись от невеселых мыслей, ответил я. Тогда два варианта есть, какой выберем. Через север поедем. Ты не знаешь, у Яхарма мост починили? Да, еще в том году. Не видел разве? Вроде в недавно ходил. Я напрямки мотался по Волоколамке. Значит, сейчас до клина там налево. А уж потом решим, или по мосту, или в Дмитрове по-наплавному. Да. Связавшись по радио с Гедваном, я доложил о предполагаемом маршруте. Записал частоты и позывные следопытских групп, работающих там. И мы поехали дальше. Вот уже шесть часов мы в пути. Места вокруг хорошо знакомые, водитель у нас отличный, и дороги более-менее проезжие. А потому за это время мы добрались аж до Родонежа. И это если учесть, что кусок Большого Кольца от Каменки до Сергиева Посада уже давно разрушился и пришел в полное запустение. И добираться до нужной точки нам пришлось узкими местными дорожками. Вообще, нынешняя дорожная сеть довольно сильно отличалась от старой, неплохо знакомой мне по рассказам наших стариков и картам. Быстрые дороги со множеством сооружений люди первые лет десять в порядке поддерживать не могли. И мосты, и путепроводы обветшали, асфальт растрескался и был унесен снегом и водой, так что теперь о магистральных шоссе гордо рассекавших пространство, говорили разве что высокие насыпи, заросшие кустарником до остатки дорожных сооружений. Даже основная транспортная артерия, делившая нашу общину на две неравные части, бывшая до тьмы федеральной трассы М-10 Москва-Санкт-Петербург, представляла собой широкую расчищенную полосу, аккуратно посыпанную щебенкой, с редкими участками выложенными разноформатными бетонными плитами ну что уж говорить о краях малонаселенных хотя отец мне как то говорил смеясь в старое время отрезок от твери до новгорода считался самым плохим а теперь наоборот только он и работает нормально немного посовещавшись решили завернуть все же в посад отдохнуть у тамошних монахов, а заодно и новости узнать. Относительно недавно в регионе проложили и наладили компьютерную сеть, отдаленную аналог древнего интернета. Но воспользоваться терминалом мы перед выездом не сообразили. К тому же от людей новости и сплетни узнавать, оно, на мой взгляд, надежнее как-то. По крайней мере, видно, когда собеседник прибирает, а когда просто фантазирует. А у меня еще и хорошие знакомцы в Софринской бригаде среди высокопоставленных иноков имелись. Виталий Андреевич их в шутку ментомонахами называют, но только среди своих. Сказано, сделано, и через четверть часа мы уже подъехали к первой заставе посада, стоящей в том месте, где от Ярославского шоссе отвертлялось шоссе Московское. Из монументального блокпоста, построенного из бетонных блоков, вышел здоровенный по два метра детина с нашивками старшего инока на рукаве, серой камуфляжной куртке и большим крестом на черной вязаной скуфье. У нас, правда, такие шапочки называют по-другому, менингитками. Но в чужой монастырь со своим уставом лезть не следует». И навещая посадских или других каких соседей, живущих отличным от нашего уклада, я старался себя контролировать. Старший боевой инок-громовержец, начальник дорожной заставы, поприветствовал нас здоровяк, поправив 74-й калашников со складным прикладом и подствольником, при его габаритах выглядевший ну, совсем несерьезно. Как в Твери -дела, «Хм, опытный мужик, сразу опознал», — отметил я про себя. «Хотя для соседей в этом особой проблемы нет. Новый тигр из Арзамаса, на всех горки, ухоженных стволов до хрена. И гадать не надо». «Следопыт заноза, начальник крейдовой партии», — представился я в ответ, показав жетон. «Надо понимать, что окно я открыл еще на подъезде к посту». Без проверки посадки в город мало кого пускали, хоть и славились жалостливостью Христа ради. Ну, правда, это больше к домашним монахам, а не к боевым. Приветствуй сославного путешественника. Некоторая вычурность речи была свойственна подавляющему большинству обитателей этого анклава, ну, включавшего в себя все территории от Софрина на юге до Плещеего озера на севере. И от Дмитрова на западе до Киржача на востоке. — Вы к нам по делу или проездом? — Можно сказать, что по делу. Не подскажешь, наставник Никодим сейчас в городе? — Да, у себя должен быть. На тренировочном подворье. Я, вспомнив некоторые детали, попросил. — Не в службу, а в дружбу. Звякни, скажи, что к нему в гости заноза приехал. — Обождите и, махнув рукой кому-то во втором укреплении, инок крылся в доке.